Глава 14. Розамунд Рэлинг утверждает, что собственными глазами видела в Лондоне Бенедикта Бриджертона. Автор этих строк склонен поверить этому утверждению. Мисс Рэлинг способна за 100 шагов вычислить холостого мужчину. Вот только завоевать его мисс Рэлинг, похоже, не в состоянии. Светская хроника Lady Whistledown, 12 мая 1817 года. Не успел Бенедикт сделать и двух шагов по направлению к гостиной, как оттуда выскочила его сестра Элоиза и со всех ног бросилась к нему. Как и у всех Бріджертонов, у неё были густые каштановые волосы и радушная улыбка, однако в отличие от Бенедикта, ярко-зелёного цвета глаза, точно такого, как у их брата Колина. Точно такого, вдруг пришло в голову Бенедикту, как у Софи. Бенедикт Всхликнула Элайза, пылко обнимая его. "Где ты пропадал? Мама всю неделю ворчала по этому поводу. Странно, когда я с ней разговаривал, недалеко, чем 2 минуты назад, она ворчала не потому, что я где-то пропадал, а потому, что ты до сих пор ходишь в девицах. Признавайся, когда ты наконец выйдешь замуж?" Элайза недовольно поморщилась. "Когда встречу достойного человека, тогда и выйду." Хорошо бы в город приехал кто-то новенький. Такое ощущение, будто постоянно встречаешь одних и тех же людей. Но ведь так оно и есть. Ты и в самом деле встречаешься с одними и теми же людьми. Вот и я о том же. Такая скука, всё про всех знаешь. Вот как, — насмешливо сказал Бенедикт. «Смейся, сколько твоей душе угодно», — заявила сестра, ткнув Бенедикта пальцем в бок. «Но я нисколько не преувеличиваю». «Совсем-совсем?» усмехнулся он. Элоиза сердито взглянула на него. «Так где ты всё-таки пропадал всю неделю?» Бенедикт зашёл в гостиную и плюхнулся на софу. «Конечно, следовало бы дождаться, пока сядет Элоиза, и уже потом садиться самому, однако Бенедикт наедине с сестрой не церемонился». «Ездил к Кавендерам на вечеринку», ответил он, кладя ноги на низенький столик. «Отвратительнейшее, доложу тебе, мероприятие». Мама убьёт тебя, если застанет в такой позе, заметила Элоиза, садясь в стоявшее рядом кресло. А почему тебе там так не понравилось? Мне не понравились гости, Бенедикт бросил взгляд на свои ноги и решил оставить их на столике. Таких отъявленных мерзавцев я ещё никогда не встречал. Да что ты говоришь? То, что есть на самом деле, я бы не позволил себе в эти замуж ни за одного из присутствовавших там. "Я бы с радостью подчинилась этому приказу", заявила Элоиза и забарабанила пальцами по ручкам кресла. Бенедикт не смог не улыбнуться. Жизнь сестёр всегда била ключом, она и нескольких минут не могла высидеть на одном месте. "А тогда почему ты -то провёл там целую неделю?" недоверчиво спросила Элоиза и прищурившись взглянула на брата. "Тебе когда-нибудь кто-нибудь говорил, что от тебя ужасно много шума? Постоянно говорят," «Так где ты был?» «И что ты и мёртвого поднимешь?» «А иначе никогда ничего не узнаешь». «Так где ты был?» «Я тебе рассказывал, что собираюсь вложить часть акций в компанию, специализирующуюся на производстве намордников для людей». Элоиза бросила в него подушкой. «Как это часто бывает?» — ответил Бенедикт, поймав подушку и бросая её в сестру. «Ответ самый, что ни на есть, прозаичный. Я был в моём коттедже». «Страдал от жесточайшей простуды». «А я думала, ты уже выздоровел». Бенедикт бросил на сестру насмешливый и в то же время недовольный взгляд. «А тебе-то откуда это известно?» «Мне всегда всё известно. Пора бы тебе об этом знать». Ухмыльнулась Элоиза. «Так значит, болезнь вернулась?» Бенедикт кивнул. «Да, после того, как я попал под сильный ливень. Очень глупо было с твоей стороны попадать под дождь. Интересно». И почему это я позволяю своей глупенькой младшей сестрёнке себя оскорблять? Удивил себе Недикт, озираясь по сторонам, будто спрашивая не Элеизу, а кого-то ещё. Наверное, потому что я это мастерски проделываю. И Элеиза стукнула его по ноге, пытаясь сбросить её со стола. Сейчас сюда войдёт мама, и тебе достанется. Не войдёт, возразил Недикт. Она занята. Чем это она занята? Недикт махнул рукой в сторону потолка. Показывает новый горничный наш дом. Элеиза тотчас же выпрямилась, глаза её загорелись. У нас новая горничная? Никто мне об этом ничего не говорил. О, Боже, воскликнул Бенедикт. Свершилось чудо! Есть что-то, о чём Элеизе неизвестно. Откинувшись на спинку кресла, Элеиза снова попыталась сбросить его ногу со столика. Горничная? А какая? Личная горничная или обычная? «А от тебя какая разница?» «Лишние сведения никогда не помешают. По-моему, личная горничная». «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросила Элоиза. Секунду помешков, Бенедикт решил, что не будет ничего страшного, если он скажет ей правду. Всё равно она скоро всё узнает, потому что я её сюда привёз. «Горничную?» «Нет, маму. Горничную, конечно. Кого же ещё?» А с каких это пор ты стал нанимать прислугу? С тех самых пор, как эта юная девица практически спасла мне жизнь, когда я бездыханный валялся в своём коттедже. Элоиза от изумления открыла рот. Так ты был настолько болен? Пусть считает, что он был на смертном одре, решил Бенедикт, пускай его жалеют. Это может сослужить ему хорошую службу в следующий раз, когда ему что-нибудь от неё будет нужно. Бывало и хуже, тихо проговорил Бенедикт. А куда это ты? удивился он, видя, что Элейза вскочила. Пойду знакомиться с новой горничной. Наверняка она будет прислуживать мне и Франческе, ведь Мария уволилась. Уволилась? ну да, недовольно буркнула Элейза. Применяла нас на эту гнусную леди Пенвуд. Бенедикт усмехнулся. Характеристика данной сестрой этой дамочки ему чрезвычайно понравилась. Он прекрасно помнил тот единственный раз, когда встречался с леди Пенвуд. Тогда она тоже произвела на него впечатление гнусной особы. Всем известно, что леди Пенвуд отвратительно обращается с прислугой. За один этот год от неё ушли три горничные. Она увела горничную миссис Фезерингтон прямо у неё из-под носа, но бедняжка прослужила у неё всего 2 недели. Бенедикт терпеливо слушал тираду сестры, удивляясь тому, что его это интересует. Он и сам не понимал, почему на ему было действительно интересно. Мария приползёт через неделю и будет умолять взять её обратно по минимуму слова, заметила Элайза. Я всегда помню твои слова, ответил Бенедикт. Только они меня в основном мало волнуют. Ты ещё пожалеешь о том, что это сказал, выпалила Элайза, ткнув брата пальцем. Он покачал головой и слабо улыбнулся. Сомневаюсь. Ну ладно, Я иду наверх. Желаю приятно провести время. Показав брату язык, совсем ещё ребёнок, хотя ей уже 21 год, подумал Бенедикт, Элейза выбежала из комнаты. Целых 3 минуты Бенедикт наслаждался одиночеством, но вот в холле снова раздался ритмичный стук каблуков. Кто-то направлялся в сторону гостиной. Он поднял голову, в дверях стояла мать. Бенедикт тотчас же вскочил. «Если с сестрой он мог позволить себе не церемониться, то с матерью никогда». «Я видела, что ты кладёшь ноги на стол», набросилась на него Вайолет, не дав ему и слова сказать. «Просто я полировал ботинками его поверхность». Вскинув брови, Вайолет опустилась в кресло, в котором только что сидела Элоиза. «Итак», — деловито проговорила она, «кто она, Бенедикт? Ты имеешь в виду мисс Беккетт?» Валет коротко кивнула. Понятия не имею. Знаю лишь, что она работала у Кавендеров, и, похоже, их сын дурно с ней обошёлся. Валет побледнела. О, господи, он Не волнуйся, он ничего с ней не сделал, мрачный взгляд Бенедикт, хотя пытался. Бедняжка. Как ей повезло, что ты оказался поблизости и спас её. Бенедикт поймал себя на том, что ему неприятно вспоминать тот поздний вечер когда он искал Филиппа Кавендера и нашёл его на лужайке перед домом в обществе дружков, и все они приставали к Софии. И хотя всё закончилось благополучно, он постоянно задавал себе вопросы, начинающиеся с что если? Что если бы Кавендер и его дружки были не так сильно пьяны и действовали понастойчивее, они могли бы изнасиловать Софи? Да что там могли, они наверняка бы это сделали. И теперь, когда он познакомился с ней поближе, когда стал испытывать к ней нежные чувства, от подобной перспективы у него словно мороз прошёл по коже. Но она не та, за кого себя выдаёт, я уверена, прервала его размышления Вайлет. Бенедикт поспешно выпрямился. Почему ты так считаешь? Она слишком хорошо образована для горничной. Конечно, хозяева её матери могли ей позволить посидеть на нескольких уроках своей дочери. Но чтобы она сидела на всех уроках, сильно сомневаюсь, ведь она даже по-французски говорит, ты представляешь? Неужели? Ну, полной уверенности у меня нет, призналась Валлит. Но я заметила, что она смотрела на французскую книгу, которая лежала у францский на столе. Смотреть, мама, не значит читать. Валлит раздражённо взглянула на него. Я смотрела на её глаза, и взгляд их скользил по строчкам. Говорю тебе, она читала. Ну, если ты говоришь, значит это действительно так. Ты смеёшься надо мной? Валет сердито прищурилась. Ну что ты? улыбнул себе Неддикт. В данном случае я говорю совершенно серьёзно. Может быть, она дочь какого-нибудь аристократа, которую выгнали из дома? выдвинула предположение Валет. За что? изумился Бенидикт. Ну, хотя бы за то, что она родила внебрачного ребёнка. Бенидикт поразился ещё больше. Он не привык, чтобы мать высказывалась настолько откровенно. «Да нет», — возразил он, вспомнив, с какой решимостью Софи отказывалась стать его любовницей. «Не может этого быть». И вдруг его осенило. «А почему, собственно, нет? Может быть, она отказалась стать его любовницей именно потому, что у неё уже есть незаконно рождённый ребёнок, и она не хочет повторять ошибку, родив ещё одного?» Бенедикт почувствовал, что ему стало не по себе. Если у Софи есть ребёнок, значит, был и любовник. «А может быть, она сама чей-то незаконно рождённый ребёнок?» продолжала размышлять вслух Вайлетт. Эта версия понравилась Бенедикту гораздо больше. В таком случае её отец оставил бы достаточно денег, и ей не пришлось бы зарабатывать себе на жизнь, прислуживая чужим людям. «Большинство мужчин абсолютно игнорируют своих внебрачных отпрысков», заявила Вайлетт, недовольно поморщившись. «И никто ничего предосудительного в подобном поведении не находит». «А в том, что у них вообще появляются внебрачные дети?» бросил Бенедикт. Лицо Вайлетт приобрело ещё более раздражённое выражение. «Кроме того», — продолжал Бенедикт, откидываясь на спинку Софы и закидывая ногу на ногу, «если она незаконно рождённая дочь аристократа, И он не только её не бросил, а даже дал ей приличное образование, почему же она осталась без гроша? Хм, хороший вопрос, Валет задумчиво забарабанила пальцами по щеке. Но не беспокойся, продолжала она после секундной паузы. В течение месяца я выясню, кто она такая. Советвал бы тебе взять помощницей Лаизу, сухо бросил Бенедикт. Валет задумчиво кивнула. Хорошая идея у девчонки дар выпытывать секреты. Бенедикт встал. Я должен идти. Устал с дороги и хотел бы поехать домой. Ты можешь остаться здесь, Бенедикт улыбнулся. Больше всего на свете мать обожала, когда все дети находились у неё под рукой. Благодарю, но мне нужно вернуться домой, ответил он и наклонившись, поцеловал мать в щёку. Спасибо, что нашла для Софи место. Ты хочешь сказать для мисс Беккет? уточнила Вэлет, лукаво улыбнувшись. Для Софии или для мисс Беккет, как тебе больше нравится? пожал плечами Бенедикт и вышел из комнаты, не заметив, что мать радостно улыбнулась, глядя ему вслед. Софи понимала, что не должна позволять себе привязываться к Бриджертон-хаусу душой. В конце концов, она уедет, как только сумеет найти себе другое место. Но стоило ей увидеть свою комнату, Уютнее и красивее, который наверняка нет ни у одной служанки, стоило вспомнить, с какой теплотой отнеслась к ней леди Бріджертон, как ласково ей улыбалась. В общем, Софи хотелось остаться в этом доме навсегда. И в то же время она понимала, что это невозможно. Понимала это также отчётливо, как то, что её зовут София Мария Бэкетт, а не София Мария Ганин-Горд. Во-первых, всегда существовала опасность столкнуться нос к носу с Араминтой, особенно теперь, когда леди Бриджертон повысила её статус, переведя из разряда обыкновенной горничной в разряд личной горничной, в обязанности которой, помимо всего прочего, входило сопровождение хозяйки дома на прогулку. А вне дома Софи вполне могла случайно встретиться с Араминтой и её дочерьми. И Софи не сомневалась, что Араминта найдёт способ превратить её жизнь в кромешный ад. Араминта ненавидит её всеми фибрами души, а причина этой ненависти для Софи всегда оставалась загадкой. Если она увидит Софи в Лондоне, она не ограничится тем, что просто пройдёт мимо неё, как мимо пустого места. Нет, она пустит в ход все средства: ложь, обман, воровство, чтобы стереть её с лица земли. Настолько она её ненавидит, И все же, если уж быть откровенной, истинной причиной того, что Софи не могла остаться в Лондоне, была не Араминта, а Бенедикт. Живя в доме его матери, она будет сталкиваться с ним постоянно. Сейчас она злится на него, злится так сильно, что готова растерзать его на куски, но Софи понимала, что злость эта скоро пройдет, и что тогда? Сможет ли она сопротивляться ему день за днем, когда от одного взгляда на него у нее подкашиваются ноги? Вряд ли. В один прекрасный день он по своему обыкновению криво усмхнётся ей, и она сдастся на милость победителя. Она влюбилась не в того человека, поскольку получить его на своих условиях не сможет. Громкий стук в дверь избавил Софи от дальнейших грустных мыслей. "Входите", крикнула она. Дверь отворилась, и в комнату вошла леди Бріджертон. Софи мигом вскочила, присела в реверансе и спросила: "Что вам могу, одна миледи?" "Ничего", ответила леди Бріджертон. "Я просто зашла взглянуть, как вы устроились. Могу я вам чем-нибудь помочь?" Софи изумлённо захлопала глазами. Хозяйка дома спрашивает простую служанку, чем она может ей помочь? Как такое может быть? "Но что вы? Спасибо большое, но никакой помощи мне не нужно". Я была бы счастлива чем-нибудь вам услужить. Леди Бриджертон лишь отмахнулась. Нет, нет, ничего не нужно. Сегодня устраивайтесь на новом месте, чтобы завтра, когда приступите к работе, вас ничто не отвлекало. Софи скосила глаза на свою маленькую сумочку. У меня совсем мало вещей, так что распаковывать практически нечего, и я была бы счастлива немедленно приступить к работе. Чипуха. Уже конец дня, кроме того, мы не собирались сегодня вечером никуда идти. Мы с девочками всю неделю обходились одной личной горничной, и ещё один сегодняшний день прекрасно переживём. Но леди Бріджертон улыбнулась без возражений, пожалуйста. Один выходной это самое меньшее, что я могу для вас сделать за то, что вы спасли моего сына. Но ведь я ничего особенного не сделала, возразила Софи он бы и без меня прекрасно поправился. И тем не менее, вы в трудный момент пришли к нему на помощь, и за это я перед вами в долгу. Это я перед ним в долгу за то, что он меня спас». Не ответив, леди Бриджертон подошла к письменному столу и уселась на стоявший перед ним стол. «Надо же, у нее теперь есть письменный стол. Не каждый горничный выпадает такое счастье», — подумала Софи. «А скажите-ка мне Софии», — обратилась к ней леди Бриджертон с обаятельной улыбкой, живо напомнившей Софии улыбку Бенедикта. «Откуда вы родом?» «Из Восточной Англии», — ответила она, не видя необходимости лгать. Бриджертоны были родом из Кента, так что вряд ли. Леди Бриджертон знала кого-то в Норфолке, где выросла София. «Я родилась неподалеку от поместья с Андрингем, если вам известно, где оно находится». «Известно» ответила леди Бриджертон. Наслышана о его красоте?» Софи кивнула. «Там действительно необыкновенно красиво. В доме мне, естественно, побывать не довелось, но снаружи он просто поражает воображение». «А где работала ваша мама?» «В Блэкхэт-Холле», — непринуждённо соврала Софи. Ей часто задавали этот вопрос, и она уже давно придумала имя этому несуществующему дому. «Вы о нём слышали?» Леди Бриджертон задумчиво нахмурила брови. Боюсь, что нет. Это чуть севернее Свофема. Нет, не знаю, покачала головой леди Бриджертон. Софи Laskway ей улыбнулась. Мало кто знает. А у вас есть братья или сёстры? Софи не привыкла к тому, чтобы при приёме на работу они столько спрашивали. Обычно интересовались лишь рекомендациями. Нет, ответила она. Я одна. Что ж, По крайней мере, у вас были подруги и девочки, с которыми вы вместе занимались. Должно быть, вам было приятно учиться вместе? — О да, — соврала София. По правде говоря, ничего приятного в совместном обучении с Розамонт и Позе не было. Наоборот, сплошная мука. София предпочла бы и впредь учиться с гувернанткой одна, как было до их приезда в Пенвуд-парк. — Должна сказать, хозяйка вашей матушки проявила неслыханную щедрость. — Простите, как вы сказали её фамилия? — перебила сама себя леди Бриджертон на хмуре в брови. — Гренвилл. — Я с этой семьёй не знакома, — заметила леди Бриджертон. — Они редко приезжают в Лондон. — Видимо, поэтому. — Но, как я уже говорила, хозяйка вашей матушки проявила неслыханную щедрость, позволив вам заниматься вместе с её дочерьми. «А, кстати, что вы изучали?» Софи похолодела. Она никак не могла понять, устраивает ли ей леди Бриджертон допрос или в самом деле ею интересуется. Ещё никто никогда так подробно не интересовался её вымышленной биографией. «Да так, обычные предметы», — уклонилась она от прямого ответа, однако, видя, что леди Бриджертон выжидающе смотрит на неё, продолжала арифметику или литературу, историю, немного в мифологию, французский. Французский? удивлённо переспросила леди Бріджертон. Как интересно. Учителя французского обычно берут очень дорого за свои уроки. Гувернантка говорила по-французски, пояснила Софи. Так что не запрашивала с хозяйки дополнительной платы за уроки французского языка. И как хорошо вы говорите по-французски. Сафи не собиралась признаваться, что французский знает великолепно, вернее, почти великолепно. В последние несколько лет у неё не было практики, и кое-что подзабылось. Сносно, ответила она. Достаточно для того, чтобы сойти за французскую горничную, если вы этого желаете. О, господи, нет, конечно, ответила леди Брідджертон, смеясь. Сейчас все, похоже, помешаны на том, чтобы иметь горничных француженок, но я никогда не стала бы заставлять вас во время вашей работы постоянно помнить о том, чтобы говорить с французским акцентом. Это очень мило с вашей стороны, ответила Софи, пытаясь сохранить бесстрастное выражение лица, в то время как её мучили самые противоречивые мысли. Она не сомневалась, что леди Брідджертон прекрасная женщина, иначе она никогда не воспитала бы таких замечательных детей. Но неужели она настолько прекрасная, как-то не верится. Ну что ж, в таком случае. О, добрый день, Лаиза. Что привело тебя сюда? Софи бросила взгляд в сторону двери. Девушка, стоявшая в дверном проёме, могла быть столько дочерью леди Брідджертон и никем другим. Густые каштановые волосы, собранные на затылке в изящный пучок, и широкий выразительный рот были точь-в-точь точь, как у Бенедикта. Минедикт сказал мне, что у нас новая горничная, проговорила Элауиза. Леди Бріджертон указала на Софи. Это Софи Беккет. Мы с ней очень мило болтали. Кажется, мы отлично поладим. Элауиза бросила на мать странный взгляд. По крайней мере, Софи он показался странным. Может быть, Элауиза всегда так смотрела на мать, с лёгким подозрением и изъемишательством. Однако, по мнению Софи, это было маловероятно. Брат сказал, что вы спасли ему жизнь. Заметила Элайза, поворачиваясь к Софи: "Он преувеличивает", сказала Софи с лёгкой улыбкой. Элайза бросила на неё внимательный взгляд, словно пытаясь понять, не смеётся ли новая служанка над её братом, и если да, то по-доброму или зло. Казалось, секунда превратилась в целый час. Наконец, губы Элайзы растянулись в насмешливой ухмылке. "По-моему, мама права. Мы отлично поладим", сказала она и у Софи возникло ощущение, словно она только что выдержала сложный экзамен. «Вы уже познакомились с Франческой и Гиацинтой?» — спросила Элоиза. Софи покачала головой. «Их нет дома», — вмешалась леди Бриджертон. «Франческа поехала в гости к Дафне, а Гиацинта — к Фезерингтонам. Кажется, они с Фелисити помирились и теперь снова неразлучны». «Бедняжка Пенелопа», — хмыкнула Элоиза, — Как должно быть, она наслаждалась тишиной и покоем, пока Гиацинта сидела дома. Я-то уж точно наслаждалась, пока Фелисити к нам не ездила. Повернувшись к Софии, леди Брідджертон пояснила: "Мою дочь Гиацинту можно застать в основном в доме её подруги Фелисити Фезрингтон, а когда её там нет, значит, Фелисити находится в нашем доме". Софи улыбнулась и кивнула, удивляясь тому, что они делятся с ней такими мельчайшими подробностями семейной жизни. Они относились к ней так, словно она член их большой дружной семьи. Никто и никогда к ней ещё так не относился. Странно, очень странно. Странно и замечательно, и ужасно, потому что это не может длиться долго, а может быть, и всё-таки пожить в этом доме ещё чуточку. Недолго, всего несколько недель. Или хотя бы месяц. Столько времени, чтобы привести свои дела и мысли в порядок. Столько времени, чтобы суметь расслабиться и притвориться, что она не просто горничная, а нечто большее. Софи понимала, что никогда ей не придётся быть членом семьи Бриджертон, но может быть, она станет им другом, как же давно у неё не было друзей. "Что с вами, Софи?" вывел её из задумчивости голос леди Бриджертон. "Вы плачете?" Просто что-то в глаз попало, пробормотала Софи и, отвернувшись, сделала вид, что ей срочно понадобилось вытащить из сумки вещи. Она понимала, что ни леди Бріджертон, ни Элоиза ей не поверили, но ей было всё равно. И хотя она понятия не имела, как сложится её дальнейшая жизнь, у неё было такое ощущение, что она только начинается.